Глава 4 Макси-фейсы. Здесь водится бык с видом оленя. У него на лбу между ушами выделяется один рог, более высокий и прямой, чем у известных наброгатых животных. В своей верхней части он широко разветвляется наподобие ладони и ветвей. У самки такое же сложение, как у самца – Ее рога имеют такую же форму и такую же величину. Гай Юлий Цезарь. Записки о Гальской войне. «Это вот он и есть, этот мактобус?» — спросила Анастасия полчаса спустя. Только что они вышли из ворот, свободные от пулемага рукой задора буксировала здоровенный... Чемодан на колесиках — это был целый колесный сундук, обшитый бронелистами. Такой наверняка мог выдержать удар штопорной магии. И колеса у него были соответствующие, рифленые, как у БТР-80. В пустотелых руках чемодана были оборудованы пулеметные вышки, на каждой из которых дежурило по паре делового вида клопов. Кроме того, весь чемодан патрулировался легкой комариной полусотней. «У гусики», — подтвердила Задора. «В нем вы и живете». «Агасики, в нем живем, на нем и летаем», — кивнула Задора. Они стояли напротив дома-музея со стороны Садового кольца. Перед ними, перегородив полосы полторы дороги, был припаркован здоровенный мактобус желтого цвета. Чем-то он напоминал школьный автобус «Заурядцев». В бортах мактобуса было множество железных заклепок, удерживающих тяжелые листы брони. Стекла, местами отсутствующие, были тщательно заделаны фанерой и запенены. Кое-где мактобус был закопчен точно от взрывов и выстрелов. Из шести полагавшихся колес, по три с каждой стороны, в наличии было только два передних. Остальные с успехом заменяли мороки. Передвигался автобус не с помощью колес. На крыше у него вяло плескались по крайней мере два десятка гусиных крыльев. И это не считая воробьиных, голубиных, перепелиных. На борту мактобуса черной краской было неровно выведено «Черепахер». «А почему Черепахер?» — спросил Бермята. потому что разгоняется медленно. Тит придумал, когда мы от Макпеки удирали. Макпека хотела тита и Аниську забрать, а я не дала. — А тебя Макпека забрать не хотела? — спросила Анастасия. — Меня? — удивилась Задора, почесывая нос, одула пулемага. — А меня-то с какой радости Я взрослая! Анастасия воздержалась от замечаний, хотя и окинула ее сомневающимся взглядом. — Ну, заходите в гости, — пригласила Задора. Бермята шагнул к мактобусу, но едва он поставил ногу на подножку, над его ухом выпалил замаскированный дробовик. — Тит, ты что, не отключил сигналку? — сердито набросилась на брата Задора. — Так поль же у тебя, — ковыряя пальцем то во рту, то в носу ответил Тит. «Не грызи пальцы! Он, значит, у Ниськи. Мелкая, посмотри!» Анися принялась рыться в оттопыривающихся карманах такого же, как у сестры комбинезона, после чего оказалось, что пульт она посеяла. «Ну, все понятно. Ты его выбросил, когда набивала карманы гранатами. Даже разведка больше четырех штук на брата не берет, а этой сопле надо десяток». Обрушилась на нее задора. Она секунду поразмыслила, как ей попасть в мактобус, после чего попросила стажара, Настасью и прочих отойти подальше и захватить с собой мелких. Обежала мактобус вокруг, выстрелом из пулемета снесла один из фанерных листов и через окно ловко забралась в мактобус. Изнутри послышался грохот, длинная очередь из пулемета, потом что-то негромко рвануло, Вслед затем двери мактобуса открылись, и закопченная, но довольная задора появилась в проходе, демонстрируя в улыбке все свои зубные скобки. С опаской озираясь, все забрались в мактобус. Если он и был расширен изнутри пятым измерением, то незначительно. Ева увидела небольшую комнату, служившую и кухней, и спальней. Слева – мойка, холодильник, шкафчики и откидной кухонный стол, заваленный посудой. Раковина и кухонная мебель располагались низковато, что объяснялось небольшим ростом Максифейсов. Справа – двухэтажная из толстых полос металла сваренная кровать и рядом раскладной диванчик. Всю дальнюю часть Мактобуса занимались зеленые военные ящики, где вперемешку с вооружениями Хранились носки, штанишки, продукты, тетради и другие вещи Макси Фейсов. Над мойкой висела многократно простреленная табличка. «Кто ковыряет в носу, ушах или еще где-нибудь, тот в наказание моет посуду». «Это мы Тита воспитываем», — шепнула Еве Задора. Он один в носу ковыряется. Вот пусть всегда посуду и моет. Он, конечно, бесится, полит по табличке, из чего попало. Ну, постреляет, постреляет и помоет. Ева покосилась на гору кошмарно выглядящей посуды и подумала, что Тит либо ковыряет в ушах недостаточно часто, либо давно уже смекнул, что взорвать посуду проще, чем ее помыть. Стажар уже успел развалиться на диване. Низка моментально устроилась у Филата на коленях, а чтобы Филат стал помягче, пару раз врезала ему локтем в живот. Когда Филат вновь обрел способность дышать, он подумал, что с мелкой Макси кажется, не соскучишься. «Сережки у тебя знакомые. Где-то я такие уже видел», — сказал он низкий Беззубая Анисия хихикнула, и пояснила, что это кольцы от глонат. Тит приоткрыл чемодан, запустив в него звенящую конницу комаров, что-то в чемодане подвинул, заткнул ваткой пробирку с муравьями, пшикнул из пульверизатора на ежевику для палочников, разрезал морковь для тараканов и сунул мой в мелкий контейнер с опарышем, где у него выводились цокотухи. Проделав все это, он принялся вопить. «Задора мы и есть хотим!» Старшая Макси Фейса наградила брата оплеухой, сказав при этом любовно, «Ему не больно, он у нас дурачок», после чего ногой очень ловко открыла холодильник, плеснула в огромную миску молока и навалила в нее же гору хлопьев. «Лопайте, давайте!» — велела она. Тит и низкая... Извлекли из носков ложки и принялись торопливо есть. Ели они с большим аппетитом и с громким чавканьем, больше присущим троллем, чем феям. Настасья скинула брови. «Надо было написать на мактобусе не «Черепахер», а «Дом высокой культуры быта», — заметила она. «А теперь рассказывайте, почему вы живете в мактобусе и где ваши родители». При упоминании родителей все три Макси Фейса залились слезами. Причем титы и Низька рыдали прямо в тарелке. «Они погибли», — сказала Задора. «Когда?» «Год назад. Ночью они разбудили нас, посадили в мактобус и велели, чтобы мы летели и не оглядывались, а утром... Утром мы не послушались и вернулись». Все перерыто, разломано, и повсюду какая-то жижа. Все три Макси Фейса опять зарыдали. — Где это было? Где вы жили? — быстро спросила Анастасия. — В Пскове. Там такая ба башня. — Башня в Пскове, — повторила Анастасия, — которая на изгибе реки почти у воды, а тут же рядом мост. Задора кивнула. Вы она слышали? Мы Тоннельсоны. Ну, который подземник Кусы. Услышав эту фамилию, Настасья с Бермятой быстро переглянулись. Филат тоже, кажется, кое-что знал. Известный магический род Макси Фейсов, шепнул он Еве. Основатель рода полутролль Голован Тоннельсон был проводником в теневые миры. чудовище теневых миров его почему-то не трогали. Единственная дочь Голована потом вышла замуж за Сигизмунда Подземникуса, гнома в банке, которого Фазаноль отмывал свое рыжье. Как отмывал? Ну, менял его на зелень. Не так просто обменять на зелень очень много рыжья. Ведь это незаконно, а зелень порой нужна и Фазанолю. Ну да дело темное! У дочери Голована был сын, который потом женился на фее. Вот эти Тоннельсоны и есть их родители. «Громкая была история с этой башней», — вспомнила Анастасия. «Меня вызывали на осмотр места преступления. Такой массы улик, подозреваю, не знала вся магическая криминалистика. Одних только незаконных артефактов в башне хранилось больше тысячи». Фазаноль напал как-то странно через ход истиневых миров. Родители погибли, дети исчезли вместе с огромными запасами рожья, которые имелись у семейства, их разыскивали и Макпека, и Фазаноль. «А у вас не возникало мысли сдаться Макпеке? Она бы защитила вас от Фазаноля», — предложил Бермята. «Ага». «Сейчас», — сказала Задора, — «если мы нужны макпеки, пусть нас возьмут». но кто хочет нас сдать?» Максифейсы, только что слезоточившие, мгновенно сорвались со своих мест. низко извлекла невесть, откуда обрез двустволки, причем била эта двустволка ядерными запуками, на техномагии со стандартным порохом в гильзах. Штука убойная. Невозможно сразу уклониться и от выстрела, и от магии. Тит, обрезав с собой, не таскал. Он был военачальник, управляющий конницей комариков, мародеров-пауков, тараканов-пулеметчиков и блох-артиллеристов. Вместо этого он с мрачной угрозой уставился на Бермяту и толкнул ногой чемодан, пробуждая свою рать. В чемодане что-то грозно загудело. «А ну, утихли, мелочь! Никто вас не забирает!» — лениво сказала Задора. Тит и Ниска вняли предупреждению. Тит отошел от чемодана, а из рук Аниски исчез обрез. Ева начинала уже замечать, что эмоции Макси Фейсов выражаются бурно. Если они обнимаются, то так, что кости трещат. Если орут... то так, что барабанные перепонки лопаются, а если плачут, так без резиновых сапог по дому не ходи. «Хорошо, Макси Фейси. Если вы такие крутые и сами решаете свои проблемы, зачем мы вам нужны?» — спросила Настасья. Задура уселась на патронном ящике и задумалась. «Мы скрываемся уже давно». Все время меняем города, и Макзелем нас не поймать. Фазаноль же временами садился нам на хвост. То пламели мы, видели, то белава где-то мелькнет. Но вот две недели назад мы получили письмо, после которого все завертелось. Как-то утром я вышла из мактобуса. Это было в городе Орле. И смотрю, ко мне идет тит». — А я точно знаю, что Тит дрыхнет в мактобусе, потому что его будильник не срабатывал, а без будильника его не поднимешь. — Может, сработал, но ты не услышала? — предположила Ева. Задора презрительно фыркнула. — Нельзя не услышать. Его будильник — сирена противовоздушной обороны. С крыши завода свинтила специально, чтобы эту мелочь пузатую будить. — Хочешь сейчас в рублю? — предложила она. Ева вот торопливо отказалась. Короче, это был не Тит. Это была простейшая пожирающая сущность, замаскировавшаяся под Тита. У нее даже колени в другую сторону гнулись, потому что она, видать, только что вышла из теневых миров и не сильно разобралась, что к чему. Я размазала его из пулемага, потратила чуть ли не тысячу магров. Стажар завистливо вздохнул. Ева почти считала его мысль, что это можно было сделать и дешевле, а сдачу отдать ему Филату. Из Орла мы сбежали в Ростов-на-Дону. Пару дней все было спокойно, но ночью сработала защита. И хорошо так сработало, тысячи на четыре рожья. Молнией была, мама, не горюй, Ростов папа долго не забудет». Хорошо, что Мактобус стоял на футбольном поле, и дома не пострадали. Но котлован для бассейна точно подготовлен, да и стеночки проплавлены. Хоть сразу воду наливай. Задора засмеялась, показав все свои скобки на зубах, но тотчас подумала, что момент грустный, и хлюпнула носом. Из Ростова мы, короче, помчались в Волгоград, но там Мактобус стал вдруг ломаться, просто разваливался по частям. Кто-то напустил на него... Черветочцев. Это мелкая такая потусторонняя дрянь, которая подъедает защитную магию и с дикой скоростью размножается. Кто-то понял, что наша сила в мактобусе и решил оставить нас без него. Хорошо, что у Тита есть все эти бешеные букашки. С черветочцами букашки кое-где разобрались, но два дня такие бои шли. На подушку не ляжешь, чтобы оттуда не выполз паучок с противопехотной миной. «А дальше... что же было дальше?» «Хавгуфя», — подсказала Анисия. «У гусики, низко Тут мы, короче, услышали по МАК-ТВ про ваше дело с Хавгуфой и решили обратиться к вам. А то уж больно плотно нам на хвост сели, нигде не спрячешься. И главное, почему именно сейчас? Раньше уже все тихо было». Задора с тревогой огляделась по сторонам. — Письмо, — сказала Анастасия. — Ты упомянула, что перед тем, как все началось, вы получили письмо. Задора хлопнула себя ладонью по лбу. — Точняк. — Рассказать, что было в письме? — Обязательно. Но лучше по порядку. Как вы его получили? Кто его доставил? — Да никто его не доставлял. Оно само приползло. Сидим мы, короче, в мактобусе, никого не трогаем, и вдруг прямо из пола выползает слизняк и превращается в письмо. Слизняк выполз, несмотря на все защиты вашего мактобуса. Круто, да? Короче, это оказалось письмо от прабабушки Тоннельсон. «Бабуська!» — пропищала Анисия. Задора наградила ее подзатыльником. «Не бабушка она сто раз тебе говорила. Двоюродная прабабушка. Она типа родная сестра прадедушки Голована. И вот она написала, что ей крайне важно нас увидеть. У нее стало сдавать здоровье, она приглашает нас к себе, но при этом не говорит точно, куда нам надо лететь, только упоминает, что мы должны...» Задора зашевелила губами, напрягая память. — А, ну да, ждать от нее другого письма с инструкциями и все выполнять. Потому как мы будем справляться, она поймет, готовы ли мы, и подхватит нас по пути. — А раньше она вам писала? — спросила Анастасия. — Никогда. — Любопытно. — На письмо взглянуть можно? — Анастасия протянула руку. Задора замотала головой. «Нельзя! Сразу, как только мы его прочитали, оно самоуничтожилось. Ну и воня же было. Может, не стоило стрелять в него из пулемага?» «Возможно», — сухо подтвердила Настасья. Она резко поднялась и принялась ходить, практически метаться по мактобусу. Заметно было, что она очень заинтересована. «Занятно! Очень занятно!» Прабабка, которая всю жизнь совершенно вами не интересовалась, не проявила участие, даже когда ваши родители погибли, теперь обязательно хочет с вами увидеться. Но адреса при этом не оставляет, дает только смутные инструкции. Письмо самоуничтожается, а вскоре после этого на вас открывают охоту. Как фамилия вашей двоюродной прабабки? Тоже Тоннельсон. ннельсон тон тоннельсон повторил настасья покусывая кончик косы она была замужем меняла фамилию нет папа говорил что у нее был жених но он подарил ей цветы на которые у нее была аллергия и она превратила его не помню уже в кого мямяк говорили и гель изделля на я бедничала иська Задора подняла руку для очередного подзатыльника, но вместо этого дружелюбно потрепала сестру по волосам. — У гусики, — низко, — признала она. — А как имя вашей прабабушки? — спросила Анастасия. — Сивояра. — Сивояра Тенельсон. Огнедышащий мамай. Сивояра Тенельсон. — воскликнул Бермята, и вся его буйная шевелюра встала дыбом. — Вы знаете нашу двоюродную прабабушку? — поразилась Задора. — Кто же не знает Сивояру Тунельсон, хранительницу Индрика? Точнее, ее никто не знает, но все о ней слышали. Ева деликатно кашлянула в кулак. — Что за Индрик? — спросила она. — Единорог! — — отозвался Бермята. Но не такой единорог, как в английских сказках. Непородистая арабская лошадка, святым красивым рогом. Коренастый, очень крупный и плотный, в нем сосредоточено огромное количество первородной магии. И рог у него не особенно изящный. Раньше, когда находили кости мамонта, всегда приписывали их Индрику. «Индрик!» Связывает наш мир и теневые миры. Путешествует из мира в мир совершенно свободно. В русских легендах об Индрике пишут, что он всем зверям отец. Конечно, не буквально надо это понимать, но из песни слова не выкинешь. Вас буковники изображают его с головой и хвостом коня и с телом рыбы. Это потому, что он проплывает сквозь миры. Разумеется, Фазануали издавна стремится заполучить Индрика. Не только из-за ржья. Индрик — ключ ко всем теневым мирам и ко всем магическим существам нашего мира. Ева оглянулась на Лайлапа, который в поисках еды и общения... просовывал в мактобус здоровенную морду с оплавленным ухом. Тит бесстрашно стукнул его по носу кулаком, и пес Зевса, заскулив, убрал морду. — Дохлый хмырь! Макси-фейсы зажигают! — восхитился стажар. — И Сивояра Теннельсон является хранительницей Индрика? — спросил Ева. — Да... скрывает его где-то в верхних слоях теневых миров уже наверное больше столетия тыннельсона кое-что смыслят в теневых мирах ведь они всегда были проводниками а сам индрик сохранить себя не может индрик конечно всем зверям отец и рыжья в нем мам не горюй но особенно хитрым Я бы его не назвал, и, конечно, Фазаноль до него добрался бы. Не скрывая его, Сивояра Теннельсон столь тщательно, — убежденно отрезал Бермята. «Короче, просто очень большая лошадь с рогом», — насмешливо перевел Филат. Настасья вспыхнула, хотела оспорить это, но махнула рукой. «И поэтому его надо тщательно охранять». А Сивояре Тоннельсон уже очень много лет. Думаю, ей важно увидеть правнуков, чтобы выбрать среди них нового хранителя для Индрика. И чтобы он, конечно, был истинным Тоннельсоном, потому что только Тоннельсоны могут быть проводниками. Конечно, это только мое частное мнение. Свои частные мнения Настасья озвучивала всегда с такой подчеркнутой скромностью, что даже Задора уловила несоответствие и хихикнула. Тоненькие косички ее, украшенные гильзами, задрожали, гильзы зазвенели, все они были с магическими маркировками. 545 ШМ, 762 ЗГ, ПМ. Слегка поднаторевшая в боевой магии благодаря стажару, Ева легко определила... что шам штопорная магия, ЗГ — запук гремучий, а ПМ — пробивающая магия. Достойная хранительница для чудо-зверя Индрика. — Бедная старушка сильно сдала, и ей надо увидеться с внуками, — сказал Филат. — Это я сильный хмырь. «Почему нормально нельзя было написать «прилетайте туда-то и туда-то, я вас встречу?» «Отвечу вопросом на ответ», — отрезала Анастасия. «Это вариант не для Сивояры Теннельсон. Она совсем не бедная старушенция, а одна из величайших чокнутых магес современности». «Мактобус, затрясся!» На ящике с динамитом распахнулась крышка, и стало видно, что один из фитилей горит. Тит и Анисия с воплями кинулись его тушить, однако фитиль и не думал погасать. Пожиравшее его пламя явно было магического происхождения. — Я хотел сказать, одна из самых милых и эксцентричных добрых волшебниц современности. Хладнокровно справилась Настасья. Фитиль погас. «Сами видели. Она всегда чувствует, когда ее имя упоминается без должного уважения», — сказал Анастасия. «Сивояра Тоннельсон не верит никому. Она сама на вас выйдет, когда поймет, что наступил подходящий момент». «Но где она прячется?» — спросила Ева. Анастасия развела руками. «Отвечу вопросом на ответ». Если бы ее было так просто найти, Фазаноль давно захватил бы Индрика. А почему Сивояра не могла хотя бы внукам объяснить, где ее искать? Мол, туда-то и никому не говорите, я вас встречу. Письмо могли перехватить. Фазаноль способен отслеживать первичную магию, а уж Сивояра Тоннельсон благодаря Индрику До того ей пропиталось, что другую использовать разучилась. «Опять же, потому как Макси и Фейсы будут выполнять ее задания, она определит, готовы ли они вообще стать хранителями», — добавил Бермята. «Фазаноль смекнул, что к чему, и начались все эти странные нападения на Макси и Фейсов. А до этого на их родителей, ведь именно они должны были стать хранителями в первую очередь». Задора наградила пинком Тита, который, страдая неконтролируемой активностью ручек, попытался затолкать в обрез низкий патрон не того калибра. — Что ты делаешь? — Мелочь пузатая. Тебе винтовочный запук нужен на трех линейку, а ты усиленный пихаешь от штопорника. — Хочешь, чтобы руку оторвало? — прошипела она на брата. — Да я просто пробую. — огрызнул Сутит. — Агаськи, знаю я, как ты пробуешь. Я тоже тебе сейчас попробую двойную вертушку по кумполу. — Так что нам делать? — обратилась Задора к Настасье. — Перестать хаотично метаться. Фазаноль все равно выследит вас по вашей магии. Вы ведь тоннельсоны. Вы даже ухо себе не можете почесать, чтобы не потратить на это магро в 10. Оставаться с нами, ждать очередного письма с инструкциями и выполнять все, что напишет Сивояра Тоннельсон, величайшая из всех добрых волшебниц. Последнюю фразу Настасья произнесла с легким поддразниванием в голосе. «Мимо носа Настасья пролетела вилка», и воткнулась в кухонный шкафчик. «Спишем это на добрую улыбку, сентиментальные волшебницы. А вилку можно использовать как вешалку для полотенец», — сказала Анастасия. С улицы донесся хриплый лай. Выглянув в окно, Ева увидела, что Лайлап углядел в проезжавшей машине кошку. И теперь он догоняет машину, — и пытается вцепиться в нее зубами. Довольно удачно пытается, потому что бампер машины уже валяется на асфальте. Машина же трусливо удирает. У водителя хватило ума не возвращаться за бампером. «Вот не любит он кошек», — грустно сказала Ева. «Не переносит, и все тут». «Работай над характером собачки». — Кому там из нас магические животные доверяют? — посоветовала Анастасия. — Я и работаю. Но как кошка появится, весь труд насмарку заверила ее Ева. — Может, у него какая-то щенячья травма? — Ага. Циклоп его дубиной вдарил. А когда он очнулся от легкого обморока, первым, кого он увидел, была кошка, — захохотал Бермята. Лайлап, так и не догнавший автомобиля, ограничился тем, что кроме бампера оторвал у него и выхлопную трубу и возвращался теперь с трубой в зубах. С его точки зрения это было достаточное наказание для заурядцев, заводящих кошек. Тит и Аниска бросились к Лайлапу отнимать трубу. «Миномет сделаем или огнемет?» – орал Тит. кричала Анисия, разделявшая все идеи брата, если они были достаточно разрушительными. Лайлап, только что такой грозный, увидев Анисию и Тита, развернулся и стал улепетывать, поджав хвост. Удрать от Макси Фейса дело непростое. За спиной у Анисии бешено заработали крылышки. Треща крылышками, она пулей догнала Лайлапа, прыгнула ему на спину и руками бесстрашно стала разжимать ему челюсти. Подбежавший Тит наградил Лайла по хорошим пинком в нос, и это при том, что сам он едва доставал ему подбородком до холки, и стал решительно, используя ее как рычаг, выкручивать у пса изо рта трубу. — А ну, выплюнь, кому сказал! — рявкал на него Тит. Бедный лайлап скулил и поджимал оплавленное ухо. «Дохлый хмырь! Теперь я, кажется, понимаю, почему этих милых деток хотят сделать хранителями Индрика. Зевсова пса они уже заломали!» — хмыкнул стажар, и брови у него весело ощетинились. низко наскучив возиться с лайлапом, щелкнула его между ушей и вернулась к мактобусу. низко «Как ты вообще летаешь? Они же совсем маленькие!» — спросила Ева, созерцая крохотные крылышки за спиной у Макси Фейсы. «Не знаю!» — пропищала Анисия, пытаясь заглянуть к себе за спину и почесать лопатки, к которым крепились крылышки, но короткие руки, унаследованные от папы тролля, мало этому способствовали. «Мама смеялась над нашими с низкой крылышками». промокая нос, потому что ей хотелось зареветь, сказала Задора. У нее-то у самой крылья были, как у феи, громадные, стрекозиные. А про нас она говорила, что мы, как майские жуки, нормально летать не можем, но так быстро колотим по воздуху крыльями, что вытесняем над собой весь воздух, и нас несет атмосферным давлением. А Тит и вовсе бескрылый. В подземникусов уродился. Зато... Он башкой может станы таранить, а мы с низкой не особо. У меня вообще кровь из носу идёт». Желая показать, как это бывает, Задора с разбегу боднула лбом холодильник. Кровь у неё из носу не пошла, зато холодильник яростно затрясся. «Вы это видели? Чего это он?» — озадачилась Задора. Холодильник подскакивал на месте. Задора выждал секунд пять, не перестанет ли холодильник прыгать. Убедившись, что не перестает, она хладнокровно засадила в него очередь из пулемага и пинком распахнула дверцу. Из холодильника вывалился дымящийся слизняк. Шлепнулся на пол, расплющился и прожег на нем буквы. «Запретная библиотека, найди то, что трудно найти». «Поймай ту, которую сложно поймать!» Едва буквы были прочитаны, как слезняк исчез, превратившись в едкое облако дыма. Настасья торопливо выскочила из мактобуса, вытаскивая за собой остальных. «Что это было?» — с испугом спросила Ева. Глаза у нее слезились, нос набух, как спелая слива. Бермята неостановимо чихал. Лишь Филат додумался вовремя задержать дыхание. — Долгожданное письмо от любимой прабабушки, — сказала Настасья. — Очень мило. С ее стороны было использовать слизняка из теневых миров. Кстати, он ядовитый. Если на руки попала слизь, советую их помыть. Настасья вернулась в Чеховский музей, Лешак лёша в ужасном настроении закапывал ямы. Ростом он сейчас был где-то с циклопа, далеко не самый высокий из всех возможных, но все же лучше не связываться. На Макси Фейсов Лешак воззрился мрачно, но бросаться не стал. Макси Фейсы не стали лишний раз его дразнить, только Аниська... Сплюнула через дырку на месте переднего зуба, высунула язык и сказала «бя-бя-бя-бя». Леша от гнева вырос на метр. «Ниська, не нарывайся», — предупредила ее сестра и за косичку затащила в дом. Тит подзадержался, чтобы заложить под мактобус пару магических фугасов вместо сигнализации. Ева уже усвоила, что по большей части на сигналку напарываются сами Максифейсы и их немногочисленные уцелевшие знакомые. Задора первой перешагнула через обрушившуюся дверь и поднялась в разгромленную гостиную. По гостиной разгуливал домовой Еремеич и убирал осколки разбитой посуды. Увидев вошедших, он сердито сверкнул стеклами очков. «Ой, какой у вас беспорядок, прям в свинарнике живете», — сказала Задора с укором. Она уже забыла, кто тут все разгромил. Настасья сердито перебросила через плечо шарф и стала ходить от стены к стене. Ее явно занимала какая-то мысль. «Я думаю, как попасть в запретную библиотеку», — сказала она Еве. Официальное разрешение нам может дать только Нахаба. Но посвящать его в дело не хочется. Он привнесет слишком много служебного рвения, особенно если поймет, что речь идет о Сивояре Тоннельсон. Ева давно усвоила, что Настасья любит размышлять вслух. Для того же, чтобы думать вслух, ей нужен туповатый доктор Ватсон, основная роль которого сводится к тому, чтобы удивляться и поддакивать. И она охотно работала таким доктором. — Угутики, — сказала она, и тотчас перед ее носом возникли четыре вращающихся ствола пулемага. — Моих слов не использовать. Агасики? — предупредила Задора. — Агасики? — хотела повторить Ева, но вовремя притормозила и только кивнула. Пулемак из ручек Задора исчез, и она вновь стала милой девчушкой. «Попробуем попасть в запретную библиотеку через Пьеро и Мальвину», продолжала соображать Настасия. перо и Мальвина там кем-то подрабатывают. Надо срочно связаться с Мальвиной. Вот только чтобы ей сказать, чтобы не упоминать про Сивояру». Вещун Настасья, лежавший на подоконнике, подпрыгнул и зашелестел страницами. Настасья схватила его, посмотрела, кто звонит, удивленно приподняла брови и вместе с Вещуном вошла в соседнюю комнату. Ева слышала, как оттуда ровно жужжит ее голос. Минут через пять Настасья вернулась. Невероятное совпадение. Кто бы, вы думали, звонил? Мальвин. — Из запретной библиотеки. У них в отделе особо опасной книги творится что-то непонятное. Мальвина просит, чтобы завтра к ним пришли Ева и Филат. — А вот нам с Бермятой пока нельзя соваться. — Почему? — обиделся Бермята. — Я не похож на человека, которого можно впускать в библиотеку. — Не в том дело. Запретная библиотека... Это как оружейная палата у заурядцев. Если выяснится, что кто-то ворует оттуда книги, скандал будет грандиозный. Мальвина и Пьеро пока держат все в тайне. Имеет смысл осторожно присмотреться и понять, что там происходит. Если в библиотеке появлюсь я, это привлечет ненужное внимание. Настасья застенчиво потупилась. И опять это было связано с невероятной, просто царственной скромностью. — А Макси и Фейсы? — С ними чего делать? — спросил Филат. Настасья вздохнула. — Макси и Фейсов вам придется взять с собой, иначе первого задания Сивояры Тоннельсон не выполнить. — А Пьеру с Мальвиной нам как это объяснить, если они спросят про Тоннельсонов? «Да не надо ничего сложного придумать. Мол, детишки не с кем оставить. Отмазка средняя, но сойдет с учетом момента. Справитесь?» Макси Фейсы замигали. Из их глаз ручьем хлынули слезы. На колени они рухнулись таким рвением, что задрожал пол. «Мы, бедненькие и несчастненькие, боимся оставаться одни. Пожалуйста, не выгоняйте нас!» — заголосили они, причем задора усердствовала не меньше Тита и Аниси. — Справятся, огнедышащие Мамай, справятся. Только пол слезами не заливайте, а то книги промокнут, — уверенно подтвердил Бермята. Немного погодя, когда Макси Фейсы уплетали приготовленную Бермятой еду, стажар незаметно поманил его в сторону. — Слушай. А ведь у Сивояры-то, Нельсон, полно рожья. Запросто хватило бы, чтобы уплатить мой магический кредит. Даже у Макси Фейсов рожья завались. Ты же видела, как они магры направо-налево швыряют. — Ты куда клонишь? — мрачно спросила Ева. — Кто? — Я? — Да никуда, — спохватился Филат. Однако в цыганистых его глазах Зажглась маниакальная искорка. Еве стало тревожно. Такие личности, как Филат, способны удержаться в границах морали и добра, только когда жизненные обстоятельства давят на них со страшной силой. Когда же им хорошо, они начинают стремительно наглеть.